Хорошо. А следующая проблема – это нежелание столкнуться с сопротивлением. Я вообще очень редко встречал ситуации, когда руководитель приходит с новой работой, подчиненные вопят от восторга и прыгают в воздух. Ну, бывает, что, конечно, новая работа дико соответствует... Прямо так застоявшимся ожиданием группы, да, вот они давно мечтали о том, что надо покрасить забор, просто ночей не спали, готовились там, кисти мыли, сапоги чистили, а тут руководитель приходит и говорит, друзья, мы завтра красим забор. О, Наконец-то, давно пора. Вы таких много ситуаций знаете, когда ваша новая работа совпадает с дикими всасывающими ожиданиями подчиненных. Просто... <сух onions> вот так вот, да? Вот. Нет, бывает, бывает, но очень редко. Обычно, когда руководитель приближается к подчиненному, на лице подчиненного в лучшем случае обреченности покорность в судьбе. Сейчас чего-нибудь даст. Ну и руководитель, конечно, не обманывает ожидания, он чего-нибудь дает. Вот. Это к вопросу конфронтационности управления. Сидел себе человек и чем-то занимался, работой. А тут руководитель приходит с новой фишкой. Кому это надо? И, конечно, возникает сопротивление, да? и руководитель, поскольку это предполагает, предпочитает работать сам. Ну вот сейчас приду, начнется, так и говорят, ой, да что я к нему пойду, я сейчас приду, а там начнется. Следующее опасение испортить отношения подчиненных. Руководитель зачастую чувствителен к тому, как к нему относятся, ну вот любят ли, насколько тепло. И это желание вполне естественное, мы об этом много говорим на семинаре эксплуатации. Но естественное желание, к сожалению, не является обязательно правильным. То есть не все, что естественно, все правильно. И естественно, хотеть хороших отношений с теми, кто вокруг вас находится 12 часов там, или 10 каждый день. Но это неправильно. И руководитель подсознательно понимает, что сейчас удаст работу, и человек может как-то ну вот, по-другому начать к нему относиться, предпочитает работать сам, дабы не портить это отношение. То есть не хочет быть плохим. И работает сам, что является неправильным. Следующая проблема — это стремление избежать публичных ошибок. Это встречается в ситуациях, особенно когда руководитель, человек весьма самолюбивый. Ну, я вам дал какую-то работу, а вдруг я ошибся? Значит, моя ошибка станет достоянием общественности, потому что вы, например, можете сразу сказать, «Смотри, что он мне дал». Ну и так далее, да? Или в процессе, и руководитель, который боится этого, да, он предпочитает что-то делать сам. Вопрос. А действительно, а как быть вот с руководителем, вот ошибочные вещи? Ответ. Не бояться. Это нормально. Да? Ну, понятно, не надо стремиться увеличивать количество ошибок, но и не надо бояться. Вы ошиблись, ничего страшного. А что делать? Признайте, что это ошиблись. А потеряется авторитет. Авторитет гораздо больше потеряется, если вы не признаете, что ошиблись. И наоборот, будете себя изображать непогрешимую статую. Да? Молчать, я сказал, значит, так было надо, не ваше дело. Но зачастую руководитель так не говорит, но он себя ведет так, что вообще не допускает какие-то сомнения в собственной правоте. И авторитет этого теряется гораздо больше, потому что по большому счету квалификация руководителя подчиненным всегда Понятно, рано или поздно становится, да? кого бы он из себя не изображал. Поэтому гораздо правильнее наоборот сказать, вы знаете, в этом я не очень понимаю, но мне кажется, что это сделать было бы правильно. А вдруг вот что-то будет не так. Ну, давайте попробуем с вами вовремя это обнаружить. Как вы думаете, на каком этапе мы сможем принять решение, так или не так, в правильном ли направлении мы двигаемся? Вот что ваш опыт подсказывает, говорит руководитель? Почему он говорит, ну, вот, знаете, вот здесь, наверное, стоит... Чуть посоветоваться. Хорошо, замечательно. Тогда, пожалуйста, сообщите мне дату. И давайте высказывать свое впечатление. То есть, вот как же так? Я же в этом не понимаю. Я прямо это показываю. Ну да, вы не понимаете, что. От того, что вы будете изображать себя крупного знатока подчиненных, это что не поймет? Поймет. А, того, что вы будете держаться без. То есть задача какая? А, выйти на какой-то человеческий уровень. Да? Значит, есть шанс, что подчиненный не захочет подрывать доверие. Вы фактически говорите, я тебе доверяю. Ты есть, да, ты меня можешь обмануть. Наверное, ты не будешь этого делать. Конечно, доверие. Руководитель как бы отдает свою репутацию в руки сотруднику. Конечно, если сотрудник там злая, контра, он воспользуется этим, да, безусловно. И мне иногда говорят, но он же может этим воспользоваться. Может, но ведь речь не идет о подрыве атомной станции. И вы, видимо, это увидите рано или поздно. И сумеете воздать по заслугам. Потому что мне говорят, ну а я, у меня бывает ситуация когда мне говорят, ну вот я же тут могу вас обмануть. Я говорю, конечно, вас-то не пугает, я говорю, нет. Почему? Да, я говорю, я говорю, потому что говорю я, безусловно, рано или поздно это обнаружу. И тогда говорю, наши отношения будут наверное, складываться не самым лучшим образом. Я говорю, а вот вас это не пугает, я говорю, если я к кому-то не очень хорошо отношусь, я говорю, человек, как правило, становится весьма неуютно и очень серьезно. Вот если я говорю, вы хотите покидать компанию, то, может быть, сразу об этом договориться. С чем же такими сложными путями идти к этой цели. Вы меня подставляете, я вас разоблачаю, потом я начинаю вам мстить и мстям, будет ужасно. Что мы с вами будем играть в эти игры? Все время тратить. Вы же собираетесь собак? Нет, я говорю, ну и все. Вот примерно такие идеологии. Да? Вот не бойтесь, вы ничего не потеряете, и выстрел руководителя должен быть, как правило, вторым. Смотрим, фраза Сыщика Гурова в одной из книг, да, мой выстрел всегда второй. То есть я не боюсь, что тут позиция рука. Я не боюсь, что меня кто-то подставит, но если что, я сумею вас дать по заслугам подставишь. Но опять если есть контроль у нас еще, да, то можно найти ту точку, где атомная станция все-таки не взорвется. Я вот. А если речь идет о радикальном, тогда не доверяйте. Вот. И, кроме того, напомню, когда человеку показываешь возможное развитие событий. И он видит, что вы реально этого не боитесь, и понимает, что вы реально сумеете как бы сказать отблагодарить достойно. Да, а некоторым можно рассказать историю про Конфуция, которого спросили, а правда ли, что за зло надо платить добром, а учитель сказал, неправда, неправда. Добром надо платить за добро, а за зло надо платить по справедливости, ибо иначе люди перестанут различать добро и зло. Вот иногда эту притчу очень полезно рассказать. <с>, что вас дам по справедливости. То есть у меня всегда будет время вам ответить. Поэтому не надо. С чем нам ссориться? Вот такая история. Следующая проблема ⁇ неуверенность в квалификации подчиненных. Ну, я не уверен, что он сделает, поэтому делаю сам. Неправильно, а как правильно? Проверьте. Не уверены, проверьте. Вы не знаете, может ли он это сделать, проверьте. Физически, моральный тоже следующий вопрос. То есть неуверенность, не повод делать самому. А, да, я напомню, что все это работает в обычных ситуациях, а не в критических. Ну, вот, а если некогда проверять, а если что, да, но ну, форс-мажор, но есть форс-мажор. Понимаете, в форс-мажоре слетают любые системы. Форс-мажор все меняется. Если нужно обязательно работу сделать там за один день, Если вы подчинен, эту работу никогда не делал, если вы знаете, как сделать эту работу, если это очень критично, ответ какой? Делаем сами. И все, и никаких вариантов, но постараемся, чтобы это не повторялось. Постараемся, ага, работа повторяющаяся, значит нужно организовать обучение, иначе в следующий раз вы окажетесь ровно в такой же ситуации. Правильно? То есть какой вывод? Делаем сами и планируем. Соответствующие мероприятия, чтобы вы не были единственным носителем технологии. Следующая проблема, не веря в мотивацию подчиненных, но человек не захочет. Ну, Во-первых, я всегда не устаю напоминать, что мотивация только один из векторов, а есть еще принуждение и поддержка. Поэтому отсутствие специальной мотивации по заточке карандашей, не повод точить карандаши самостоятельно. Вот, а во-вторых, ну, если мотивация действительно неправильно организована, то сделайте ее правильно, в конце концов. Да? И напомню, что мотивация только один из векторов. еще раз, да? то есть, Вы не можете настроить мотивацию просто на каждый чих. И оклад человеку платят не за нахождение на рабочем месте, а за соблюдение базовых правил. А вот специальные фишки мотивационные, они уже за какие-то отдельные вещи. А есть такое понятие ⁇ базовый уровень да, ⁇ то, что человек это обязан делать хорошо по умолчанию за оклад, а не за специальную мотивацию по поводу заточки карандашей. То есть, судя говоря, оклад секретаря, да, он предполагает качественное исполнение всех обязанностей секретаря. Качественно, о 100% качества, по умолчанию. А не так, что вот я могу плохо точить карандаши, да, а за специальную премию я их буду хорошо точить. Плохо точить карандаши вообще не предусматривается. Никакими уставами, да? потому что иногда говорят, ну а вот, зачем я это буду делать хорошо. Хорошо по умолчанию ты это обязан делать. да Вот если все, что входит в твой функционал, по умолчанию ты обязан делать на 100%. Все. И иногда людям это надо объяснять. Есть же такие по интернету рассылаются подобные рассылки. Там ответ на вопрос 30 рублей. Правильный ответ на вопрос там, 50 рублей. Да? Вот такие ну, многостраничные вещи. Ну, как бы такие шуточные. В IT-подразделениях их иногда любят вешать. Да? Там ответ на глупый вопрос там, 100 рублей. Напомню, парадигма о 100% качестве. Да? Качество по умолчанию 100% и не требует специального предупреждения. То есть, если я прошу сделать мне договор, То по умолчанию, и не говорю ничего иного, то по умолчанию это означает, что договор должен быть там с проверенными реквизитами, с вычищенной грамматикой, в соответствии со стандартами компании, с поставленными датами, с проверенной фразеологией, а не так, что только сделай его хорошо. Вот это пустое, потому что девальвирует и предполагает, что можно сделать плохо. Фраза «сделай» без всяких добавок и топаний ногами по умолчанию означает 100% качественно. Все. И наоборот. Если я хочу снять это требование, я говорю, сбрось мне договор, как есть, ничего не меняя. Я там хочу посмотреть. То есть специально дается распоряжение о снижении качества. А в остальных случаях, когда говоришь, сделай мне письмо, означает, что человек вам дает то, что он считает 100% готовым к использованию. И никаких других вариантов. Это вот опять к вопросу парадигм. Да, парадигма о стопроцентном качестве или правило осетрины. Вспоминаем Булгакова, аситрина бывает какой свежести? Только первой. Да? Вот так и качество. Работа бывает двух категорий, сделано и не сделано. Сделано означает 100%. Все остальное означает не сделано. Сомнения в полноте понимания ситуации подчиненными. Ну, подчиненные не понимают контекста, поэтому делаю сами. Ответ достаточно понятен. Сомневаетесь? Расскажите. Сомневаетесь, что понял? Попросите ответить на ряд вопросов. А недостаток организованности недостаток организованности неумение планировать как раз и приводит к тому, что руководитель выкатывается на последний удар когда только он сам может сделать эту работу объяснять некогда, итерации проводить некогда контролировать некогда такая ситуация только я а как правило это плохое планирование если это системно повторяется плохо планируете то есть поздно начинаете думать Я бы так сказал. Следующая проблема – неумение или опасение делегировать полномочия. Ну, когда дают работу, то обязательно делегировать какие-то полномочия. Полномочия могут делегироваться постоянно или временно. Если в какой-то ситуации требуется полномочия, отлично от обычных, руководитель должен четко их оговорить. То есть это... Определенная вещь, про которую часто забывают. Полномочия могут регулироваться либо регламентами, либо специальными вбросами. Руководитель тоже должен быть, делегируя полномочия, весьма аккуратен в коммуникациях. Например, в этой ситуации я тебе разрешаю действовать вот так. В этой ситуации. Поясню. Дело в том, что довольно нереально говорить всей ситуации в функционале. Поэтому там, как правило, говорят какие-то общие вещи. Поэтому если выполняется какая-то отдельная работа, и от, вообще что такое полномочия? Это право или обязанность предпринимать определенные независимые действия. Причем право и обязанность, о чем часто забывают. То есть если я поручаю вам выработать решение, значит вы его должны выработать, да? вот, а я пришел к вам посоветоваться. Нет, ничего, советоваться, сами вырабатывайте решение. Вот, это не только право, это обязанность, ты обязан это сделать сам, вот до этого места, сам, без меня. Поэтому, давая работу, как разовую, которая отличается от стандартной, необходимо оговаривать полномочия отдельно. Часто руководитель об этом просто забывает, или вообще не берет в голову эту тему, да, что нужно оговорить, что человек должен сделать сам вот здесь. Вот. Поэтому и работа остается у меня, потому что я не знаю, как это говорить, там это надо все оговаривать, проще сделать опять самому. Вот где помеха, да, что поскольку подсознательно понимаешь, надо бы полномочия говорить навыка нету, как это сделать. Или, а некоторые люди просто боятся делегировать полномочия, потому что типа я им поручу, доверюсь, они там такого накосячат. Ну, страх откуда тоже, мы не понимаем квалификацию, а с другой стороны, если человек не учится действовать самостоятельно, он никогда и не научится. Вот как с блинами, да, то есть то, что блины сожгли, это не повод кулинарию уже наукой называть, да, значит, надо учиться жарить блины, а не говорить, а больше блины жарить не будем, потому что мы делали, не получилось, да?